Муж книги Бетси, добродушный толстяк, страстный собиратель гравюр, узнав, что у жены гости, зашел пред клубом в гостиную. Не слышно по мягкому ковру он подошел к не Мягкой. «Как вам понравилось Нильсон?» — сказал он. «Ах, можно ли так подкрадываться? Как вы меня напугали!» — отвечала она. «Не говорите, пожалуйста, со мной про оперу. Вы ничего не понимаете в музыке. Лучше я спущусь до вас и буду говорить с вами про ваши майолики и гравюры. Ну, какое там сокровище купили вы недавно на толкучке?» «Хотите? Я вам покажу. Но вы не знаете толку. Покажите. Я выучилась у этих... Э, как их зовут? Банкиры? У них прекрасные есть гравюры. Они нам показывали». «Как? Вы были у Щотсбург?» — спросила хозяйка от самовара. «Были, Машер».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 французский стих. «Вот, — Вот-вот, именно, — поспешно обратилась к нему княгиня Мягкая. — Но дело в том, что Анну я вам не отдам. Она такая славная, милая. Что же ей делать, если все влюблены в нее и как тени ходят за ней? — Да я и не думаю осуждать, — оправдалась приятельница Анны.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 «Княгиня делала характеристику Алексея Санче, отвечала жена посланника, с улыбкой садясь к столу. «Жалко, что мы не слыхали», сказала хозяйка, взглядывая на входную дверь. «Ах, вот и вы, наконец!» обратилась она с улыбкой к входившему Вронскому. Вронский был не только знаком со всеми, но видел каждый день всех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 А в буфах до последней минуты досиживаю. И весело. Нынче он назвал французскую актрису и хотел что-то рассказывать про нее. Но жена посланника шутливым ужасом перебила его. «Пожалуйста, не рассказывайте про этот ужас». «Но не буду. Тем более, что все знают эти ужасы. И все бы поехали туда, если бы это было так же принято, как опера» подхватила княгиня мягкая.